окунь, рыбак и жена. На одном далёком островке в простой хижине жил-был рыбак со своей женой. Жизнь их была непростой, и женщина часто жаловалась. Однажды мужчина отправился рыбачить на своей утлой лодочке. Вскоре ему попался крупный морской окунь. Может, теперь его жёнушка наконец порадуется. Но вдруг рыба заговорила. Она сказала, «Если ты отпустишь меня, я исполню любое твоё желание». Рыбак был очень добр и отпустил её, не попросив ничего взамен. Вернувшись домой с пустыми руками, он рассказал жене, что произошло. Женщина ответила, «Но ты дурак. Сейчас же возвращайся и скажи своему драгоценному окуню, что хочешь красивый дом». Рыбак пришел на берег и стал звать рыбу. Та немедленно вынырнула и спросила, «Что я могу сделать для тебя? Моя жена мечтает о красивом доме». Рыба ответила, «Не тревожься, иди домой». «Твоё желание будет исполнено». И правда, прекрасный дом был роскошно обставлен. Жена рыбака сияла от счастья. Но, увы, недолго. Вскоре она проснулась в плохом настроении и заявила. «Мне мало этого дома. Я хочу замок. Возвращайся к своему волшебному окуню. Пусть выполняет своё обещание». Бедняга отправился на побережье и кликнул рыбу, которая, как и в прошлый раз, немедленно вынырнула прямо перед ним. Рыбак смущенно рассказал ей, что теперь хочет его жена, и она снова исполнила его желание. Дом превратился в великолепный замок. Но и это не принесло женщине покоя. Даже замка ей было мало. Теперь она хотела стать королевой и жить в настоящем королевском дворце. Рыбак снова вернулся к морю и кликнул рыбу. Как обычно, окунь вынырнул из воды и сказал ему спокойно идти домой, потому что очередное желание уже исполнено. И это была правда. На месте замка стоял ослепительный королевский дворец, у ворот которого замерли стражники. Думаете, королева была довольна? Как бы не так. На следующий день жена сказала мужу. «Желаю быть императрицей. Хочу жить в самых просторных и роскошных палатах. Ступай к окуню». Рыбак послушался. На этот раз рыба была недовольна, но сказала, «Иди домой. Обещание есть обещание. Твоя жена получит то, что ты просишь». Окунь не обманул рыбака, но этого опять оказалось мало. На следующий день женщина сказала, «Я хочу всё. Хочу править миром. Ступай к окуню». Рыбак отправился к морю и стал звать рыбу. Снова и снова. Но небо затягивалось тучами. Разыгрался шторм, огромные волны с грохотом разбивались о берег. Казалось, сама природа восстала против несправедливости. Но после долгого ожидания перед рыбаком все же появился окунь и спросил его, Что твоя жена хочет на этот раз? Рыбак сдавленным тихим голосом ответил: Она хочет стать правительницей мира. Казалось, целую вечность окунь молча смотрел на него, а потом резко ответил: Если твоя жена собралась управлять целым миром, и ничего для этого не сделала, то лучше будет, если ты снова станешь бедным рыбаком. Сказав это, окунь скрылся в волнах. Рыбак вернулся к жене и, к великому удивлению, увидел свою старую хижину, а перед ней жену в лохмотьях. Как ни странно, мужчина вздохнул с облегчением. Женщина получила суровый урок. И с тех пор была счастлива тем немногим, что имела, и не желала ничего больше.